Глава 28 Маня проворно юркнула в ворота и прошла в подъезд во дворе. «Доложите обо мне сейчас же Андрею Львовичу», — приказала она, встретившему ее в подъезде Лакею. Лакей с сомнением оглядел ее. «Доложите. Разве вы не помните, я вчера приезжала сюда в здешней карете», — торопливо объяснила Маня. «Доложите, он уже знает. Скажите, что по очень важному делу». Лакей пошел докладывать, быстро вернулся и сказал «Пожалуйте, просят». С сильно бьющимся сердцем Маня вошла в кабинет Андрея Львовича. Это был богатый кабинет с ковром во всю комнату, с дорогими книжными шкафами, с зелеными штофными портьерами, темными старинными картинами и бронзовыми статуэтками. Сулейма сидел за столом и писал «Вы знаете, что я узнала сейчас?» – сразу же приступила Маня. «Вы сказали мне не все. Вы мне сказали, что сделаете меня наследницей состояния графини Савищевой, если я вам уступлю половину всего. А ведь я наследница на самом деле, потому что я...» «Погодите, погодите, моя милая барышня», – спокойно остановил ее Андрей Львович. «Что такое? Откуда вы узнали?» «Вы мне рассказывали, что дочь разжалованного графа Савищева была отдана в воспитательный дом, и след ее потерян навсегда. Вы мне рассказывали это?» «Да, рассказывал». И говорили, что можете поставить меня на место этой дочери, потому что я подхожу по годам и по имени. И это я говорил, согласился Сулейма. Ну а теперь я узнала, что я на самом деле это якобы потерянная в воспитательном доме дочь. От кого же вы узнали это? Если я вам это скажу, то раскрою свои карты. А вы хотите их скрыть? Зачем рассказывать лишнее? Отчего вы мне не сказали, что я настоящая дочь графа Савищева?» «Для того, чтобы тоже не говорить лишнего», улыбнулся Андрей Львович. «Впоследствии я бы вам это сообщил. Но раз уж вы узнали, делать нечего». «И напрасно скрывали», – возразила Маня. «Теперь я буду действовать с более легким сердцем, потому что чувствую за собой право, а то я было уже испугалась». «Испугались? Чего?» – воскликнул Сулима. «Вы мне сказали, что нам необходимо иметь метрическое свидетельство Анны Петровны и что оно лежит в ее туалете в незапертом ящике». «Вам во что бы то ни стало необходимо было, чтобы я доставила его вам. Я это сделала, и вчера приезжала сюда и привезла его в вашей карете. Ну что же, если это и было страшно, то уже прошло, чего же тут пугаться? Но свидетельство я взяла из ящика после того, как его туда положил молодой Савищев. И вдруг сегодня оказалось, что он вчера следил за мной, видел, как я села в карету и как подъехала к вашему дому». Андрей Львович внимательно выслушал Маню и затем спросил ее – «Он сам вам это рассказал?» «Не мне, а аресту Беспалову, которого он подкупил, чтобы тот разузнал, зачем я к вам ездила, и сообщил ему. «Ну, а арест Беспалов?» «Нашел более выгодным вступить в сделку со мной. Он признался мне во всем и спрашивает, что я должна сказать ему для сообщения графу Савищеву в виде результата своих якобы розысков. И я, прежде чем ему ответить, пришла посоветоваться с вами». «Вы поступили очень разумно», — одобрил Сулейма. «Я все более и более убеждаюсь, что вы верный человек, и с вами можно иметь дело. Когда вы обещали дать ответ?» «Завтра утром». «Так завтра утром напишите маленькую записочку графу и назначьте ему свидание, хоть в летнем саду, что ли. А эту записку пусть ему передаст арест без палов. Но Савищев обещал ему за сведения деньги. «Дайте вы их ему, у вас хватит, или дать вам еще?» Маня потупилась. Андрей Львович вынул из стола пачку ассигнаций и передал ей, сказав, «Все равно, когда вы станете богатой, тогда сосчитаемся. А графу при свидании скажите, что были у меня по поводу наследства Аберланда, но что это огромная тайна, которую вы открываете только ему по особенному расположению. Можете вставить что-нибудь относительно того, что я принадлежу к ордену иезуитов и интересуюсь вами, потому что ваша мать, то есть жена титулярного советника Беспалова, была католичкой. Ну а что же ваш жилец?» О нем у меня тоже есть новости, ответила Маня. Какие же? В Петербурге сейчас есть какой-то француз, приехавший из-за границы, который разыскивает его, чтобы сообщить ему о наследстве. Андрей Львович выпрямился, поджал губы и нахмурил брови. И давно приехал этот француз, только вчера, и уже успел повидаться с Николаевым. Кажется, нет, даже, наверное, нет, потому что тот непременно сообщил бы мне об этом. Этого француза видел арест. «Где же встретился арест с этим приезжим? Должно быть в трактире, потому что кроме трактира он нигде не бывает». «Хорошо, милое дитя, благодарю вас. Идите же и сделайте все, как между нами условлено», — сказал Сулейма. Спровадив маню с некоторой поспешностью, Андрей Львович нервно дергнул за санетку и приказал появившемуся лакею «как можно скорее карету».